Глава 15. К вечеру, как и обещала Белка, они добрались до следующего кордона, за которым начинались более приветливые гостям места, уже далеко не столь опасные, как те, что окружали непосредственно лабиринт. Здесь у барьера с гончей тепло распрощалась Айша, а трое ее старших детей, которые незаметно оберегали отряд всю дорогу, показались на глаза в последний раз, синхронно мурлыкнули и пропали в чаще. Здесь же Белка с затаённой грустью обернулась, пытаясь рассмотреть в небе далёкую, едва заметную с такого расстояния паутину заклятий, отделяющую её дом от остального леса. И здесь же Терениэль неожиданно ощутил, что начал разделять её странную любовь к этому суровому, опасному, но невероятно притягательному месту. На этот раз Кордон не доставил чужакам неприятностей. Очень редко Стригон подмечал неясные тени в листве, поспешно сворачивающиеся лепестки, торопливо уползающие с дороги лианы и стыдливо прикрытые мхом ядовитые шипы, которые ни одно дерево и ни один куст не посмели развернуть в сторону быстро шагающих незнакомцев. Леры, Инару и Эннали, идя в кольце настороженно озирающихся братьев, изумленно прислушивались к тишине, словно не веря, что им разрешают безнаказанно покинуть эти дебри и что проклятый лес отпускает их, но предупреждает, в следующий раз поблажек уже не даст. Если бы не присутствие белки, из этого коридора не выбрался бы ни один из них. Глава дома Этерос надолго задумался над совпадением, из-за которого те из его спутников, кто не гнался за изменением лично для себя, по прихоти лабиринта вдруг остались живы. а те, кто искренне ненавидел и желал смерти повелителю, погибали быстро, но очень мучительно. Могло ли случиться такое, что лабиринт умел чувствовать настроение гостей? Сумел ли угадать с такой поразительной точностью, кто из остроухих способен услышать своего лорда, оставив давнюю неприязнь, и согласиться на единение, чтобы быть полностью уверенным в открывшейся истине? Эта неосторожная мысль заставила эльфов ошеломленно уставиться на спину гончей, неутомимо бегущей по едва угадываемой тропинке. Боги! Неужели это ее волею проклятый лес согласился коснуться их смятенных мыслей? А может, это был не приказ, а всего лишь просьба? Билка на мгновение обернулась, и Лер Инарус с содроганием осознал, что за прошедшие века она стала невероятно просто непостижимо сильна. Являясь супругой мага, просто не могла не перенять у него некоторых умений. Оставаясь наследницей Лаэрты, не могла не получить знания этого древнего рода, а будучи полноправной хозяйкой в этом необычном лесу, не могла не беспокоиться о его сохранности. Перехватив взгляд гончей, старейшина тихо застонал про себя. Но, конечно, она знала. Встретив их возле второй границы, сразу почувствовала, что полторы сотни эльфов вошли в лес по разным причинам. И если многие из них желали изменения персонально для себя, готовы были на все ради этого, дома бросили, рода свои предали, жизнями рисковали, пряча затуманенные алчностью глаза под низко надвинутыми капюшонами, то другие всего лишь хотели уберечь свою расу от вымирания. В чём-то наивные, молодые. А Эннали действительно был самым молодым среди глав старших домов, поддавшиеся на искусную провокацию Бригариса. Жалкая горстка смельчаков, которая сейчас покорно шла вслед за поразительно изменившимся повелителем. «Забудь!» — вдруг наклонился к нему Терениэль. «Не ты первый, кого Бел так проводит. Мне в своё время пришлось гораздо хуже. Так что не бери в голову». Тёмный эльф, поняв, что теперь его мысли читает не только Белка, но и Владыка, чуть не взвыл про себя от стыда. «Но как?» «Увы», — сочувственно отозвался Тиль. «Этого даже я не могу тебе объяснить. Раньше она ещё нуждалась в крови, чтобы налаживать временные узы. но теперь лабиринт вполне их заменяет и способен издалека понять, кто и с чем сюда пришел. Бездна. Ничего, я тоже не сразу сообразил. Понадобилось целых три дня провести в подземельях и обследовать залы стихий, чтобы понять, для чего там стоят такие мощные магические резонаторы. Лер Инару, приблизившись к повелителю с другой стороны, тихо спросил. «Мой лорд, но тогда получается, что в проклятом лесу не утаит никаких секретов? Он читает мысли всех, кто тут появляется? Даже бескровных ус «Не все, но самое важное. Насколько я успел понять, это умение досталось лабиринту от Эзиара, чтобы отсеивать претендентов и не пускать к амулету чужаков. Думаю, только поэтому...» Мой сын сумел пройти лабиринт до конца, поэтому принял его руку. И поэтому вы еще живы, они остались на кордоне вместе с остальными. Мой лорд, но я... Не надо, я уже посмотрел. Остановил ошеломленного эльфа Теренель. Правда, Бел не сразу сказала, зачем придержала своих кошек, но мне кажется, что она права. «Не зря сохранила жизнь именно вам, тридцати, и постаралась забыть о том, что когда-то вы испытывали к ней не самые лучшие чувства». «Да, мой лорд», — наконец прошептал Лер Эннале. «Это мы как раз понимаем». «Значит, есть что-то, чего вы пока не понимаете? Интересно». Обернувшись, Тель испытывающий оглядел неверных подданных. «И что же это?» Перворождённые совсем сникли. «Почему вы оставили нам жизнь, господин?» «Ах, вот оно что!» — хмыкнул владыка. «Вот отчего они притихли, и со вчерашнего дня не проронили ни единого слова. Ничего не пытались пояснить, рассказать или пожаловаться на бригариса, просто беспрекословно шли следом». А вымученное «простите» было единственным, что он услышал от них за прошедшие сутки. Сиренель испытывающе покосился на эльфов. «Вы боитесь, что как только проклятый лес останется позади, я начну мстить?» «Нет, мой лорд», — обронил Лер и Нару, не смея поднять глаз. «Мы ничего не боимся, просто хотим понять, разве не проще было закончить всё там, у впадины?» «Нет». Эльфы, обменявшись выразительными взглядами, грустно улыбнулись. «Действительно, для чего было тратить силу тогда, если скоро представится другая возможность избавиться от неугодных спутников? Судить по всем правилам их, конечно, никто не будет. Впрочем, они и на суде не сказали бы ни слова в свою защиту. Их ошибка была чудовищна». Тириниэль оглядел их измученные лица и вздохнул. Что заставляло этих упрямцев идти вперед, покорно выполняя указания белки? Страх, боль. Так их подлечили вчера, накормили, перевязали, позволили выспаться, да и сейчас темп держали ровный, умеренный, как раз такой, чтобы истощенные эльфы не повалились замертво. А они все равно угасали. с каждым часом все больше кисли и вспоминали то, что увидели в памяти владыки. Да, тяжко им сейчас, очень тяжко, и очень нелегко сознавать, что их самих банальным образом использовали, заманив старую как мир ловушку. Предательство. Как ни посмотри, это было предательством дома, трона, рода, всего леса и повелителя. Как ни крути, но прощения им, совершившим подобный поступок, не было. А то, что причиной стал обман, пожалуй, это слабое оправдание попытки унизить и убить своего лорда. Если бы белка не прочла их мысли, то не видать им больше белого света, не вдыхать ароматы свежей хвои, не встречать рассветов и не радоваться каждому прожитому дню. Особенно тогда... когда эти самые дни выдались на редкость тёплыми и спокойными. «Мне не нужны ваши жизни», — вдруг обронил владыка Лаэрте, протягивая удручённому Леру раскрытую ладонь, и тут вздрогнул, обнаружив на ней свой родовой перстень. «Возьми, это твоё». Лер Энале, как во сне поднял на повелителя затуманенный взгляд, Но Тиринель смотрел абсолютно спокойно, потому что поступал так, как считал нужным. Он не стал разрушать чужой перстень вчера, хотя мог, и никто бы его не остановил. Тиль точно так же мог это сделать чуть позже, когда эльфы были слишком измотаны. А мог уничтожить прямо сейчас, здесь, когда у неверного слуги не осталось ни сил, ни возможности, ни желания спорить. «Возьми», — терпеливо повторил Тиринель, но, не дождавшись ответа, просто вложил кольцо в вялую ладонь сородича. Тот снова вздрогнул и остановился. «Вы оставите нам жизнь?» «Я же сказал мне вашей жизни без надобности». Владыка спокойно отвернулся и продолжил путь. Эльф машинально сжал сокровища, не веряще глядя в спину повелителя. Неуловимо нахмурился, не понимая, Отчего лорд, некогда не пожалевший даже собственного сына, сегодня так неоправданно щедр? А затем покачнулся от какой-то мысли и, поняв свою судьбу, горько прошептал. «Значит, отречение! Иного мы недостойны!» «Что?» — удивлённо обернулся Тиль. Лер Эннале прикусил губу. «Я готов, мой лорд, и приму отречение!» И понимаю, что даже это слишком большая щедрость с вашей стороны. — Эннали, ты здоров? — вежливо поинтересовался владыка Лаэрта, когда бледный до синевы эльф вдруг низко поклонился, а за ним также покорно склонили головы три десятка остроухих. — Может, ты головой слишком сильно ударился? Или пыльцы какой надышался, пока от хмер бежал? «Нет, мой лорд, простите, что мы были так слепы». Тиренель окончательно нахмурился. «Отречение? Что-то мне это напоминает. Белл, подожди-ка минуту, у нас возникла непредвиденная проблема». белка немедленно вернулась. «Какая еще проблема? А, твоих кроликов замучила совесть? Они хотят отречься». «Ну, надо же! Как мило!» — не приминулась язвить гончая. «Ты им что, всю дорогу нервы трепал, что их так скрутило?» «Даже не думал. Выжили, ладно. Пусть теперь идут на все четыре стороны». «Ага, так они тебе и пошли». Терения лишь пожал плечами. «Я бы сказал, что им сейчас лучше попасть к торку на рога, чем вернуться домой». «Может, ты и прав», — задумчиво согласилась Белка. «Такое предательство не прощают. Если дома узнают... Полагаю, даже если ты им откажешь в отречении, на нем наверняка будут настаивать старейшины. И тогда тебе все равно придется что-то придумывать. Или идти на новый конфликт с советом, или же собственноручно отлучать этих типов от рода. Владыка Лаэрте покосился на неудавшихся убийц. Действительно, что с ними делать-то, принять обратно, после того, что они сотворили? Позволить отречься и этим убить их вернее, чем хмеры? Забыть? Невозможно. Простить? трудно выполнимо Но даже если бы он пожелал, темный лес их уже не примет. В лучшем случае близкие вынудят уйти из опозоренного дома, в худшем устроят несчастный случай, дабы честь рода была отомщена. Для своих домов они уже умерли. Им никогда не простят проступка и предпочтут собственноручно избавить Леару от предателей, чем позволит владыке еще раз усомниться в их преданности. Белка негромко присвистнула. Тиль, а совесть-то у них, оказывается, есть. Гляди, как этих остроухих перекорежило. Тириниэль неодобрительно взглянул на бывших подданных и сразу понял. — Совсем скисли, бедолаги. Хоронить пора. Того и гляди, до могилы не дойдут, рассыплются. Подтверждая его догадку, Лер Инару поднял на гончую полные муки глаза, а затем почти неслышно уронил. — Это моя вина, Раира. Я не понимал сути изменения. Конечно, это уже не имеет значения, мы были слепы. Однако, если моя жизнь может хоть что-то исправить, то я готов ее отдать сегодня, сейчас». Его глаза вдруг странно сверкнули. В них отразилась отчаянная смелость и одновременно болезненное упрямство. А белые от напряжения губы сами собой выдохнули. «Илары, Таиры, Сатура, пусть свет будет мне свидетелем навеки. Я принимаю этот выбор. Аильле». «Что?» — тихо ахнул Ланиэль. «Пусть будет так», — неожиданно решился Иллер Эннале. «Простите, мой лорд, но Инару прав. Если не через отречение, то хотя бы так. Это справедливо». Он низко склонил голову и опустился на одно колено. «Я принимаю твой выбор, брат. Илара Таира Сатура. Нестройным хором повторили перворожденные, следом за этаросом преклоняя колени. — Мы подтверждаем твое право, Раира. Наши жизни отныне принадлежат тебе. В проклятом лесу стало очень тихо. Так тихо, что пролетевший вдалеке комар вполне мог оглушить звоном своих маленьких крыльев. И в этой оглушительной тишине белка вдруг неприлично присвистнула. — Клятва подчинения? — «Тиль, я потрясена!» «Я тоже!» — пробормотал владыка Лаэрта, понимая, что высокородные Леры только что отдали себя в полное распоряжение гончей, да еще и поклялись служить до конца своих дней. Он требовал подобного лишь отличной сотни которой доверял собственную жизнь, а они отдают себя на служение добровольно. «Что ж творится-то на белом свете?» В полголоса изумился лакр кажется эльфы сошли с ума или на самом деле я сам с ума сошел а все это мне снится но ему никто не ответил братья также ошалело таращились на главу дома и тараса не могли поверить что остроухие гордецы решились на такой отчаянный шаг хотя задумчиво потер затылок лакр не дождавшись реакции побратимов «Если бы я оказался перед выбором служения или сожжения заживо, может, они и правы. Такая клятва — отличная лазейка для смертников. Она хотя бы жизнь им гарантирует. Если Бел, конечно, не надумает её отнять». Лер Эннали спокойно взглянул на дерзкого болтуна. «Ты ошибаешься, человек, и напрасно считаешь нас трусами». В другое время я убил бы тебя за оскорбление, но теперь я не свободен в своих желаниях. Наш выбор сделан не из страха, а выискупления, и мы принимаем его со смирением и благодарностью. Если госпожа решит избавить нас от мучений, я буду безмерно этому рад. Если она позволит исправить нашу ошибку, мы сделаем все, чтобы этого достичь. Долг жизни священен смертный». а мы волею случая оказались перед ней в неоплатном долгу. Ты можешь этого не понимать, но с данной секунды должен помнить, прежде чем ты заденешь ее, наши мечи помогут твоей голове расстаться с телом». «Но-но!» — громко фыркнула пришедшая в себя белка. «Разошелся тут! Поднимайся-ка, жертва несчастного случая, и прекрати отсвечивать своей пятой точкой». а она, к слову сказать, весьма далека от совершенства, и у меня нет настроения пачкать об неё новый сапог. Так что не испытывай моё терпение. А ещё лучше забери свои слова обратно и просто забудем об этом разговоре». Стригон выжидательно уставился на униженно согнувшихся эльфов, ожидая вспышки негодования. «А что? Кто бы в такой ситуации не обиделся?» предложить все, что имеешь, вплоть до бессмертной жизни, чуть ли не в рабство себя отдать, а взамен получить не слишком вежливый отказ. Леры Налли послушно опустил рукояти мечей и, выпрямившись, вопросительно посмотрел на гончую. Кажется, он уже дошел до той грани отчаяния, за которой становится неважно, жив ты или мертв. А остальные три десятка ушастых вообще не пошевелились, словно ослепли, оглохли и вообще обратились в камень. А в жизни у них теперь осталось только две цели — защищать и служить. Стригон, с удивлением поняв, что скандала не будет, выразительно переглянулся с стергом, а потом присвистнул так же неприлично, как белка недавно. «Остальных это тоже касается», — пробурчала гончая, тоже поняв, что отказываться от клятвы никто не собирается. «Расселись тут, понимаешь. Эннали, ты ничего не хочешь мне ответить?» «Нет, госпожа», — ровно отозвался эльф. «А твои ушастые родственники?» «Нет, госпожа, мы приняли решение. И убедить вас от него отказаться, я так понимаю, мне не под силу». «Совершенно верно». «Паршиво», — откровенно задумалась гончая. «Только...» «Над только мне сдались три десятка обормотов, которые ни возразить, ни поспорить не могут, которые без моего разрешения даже ногти подстричь не посмеют, и готовы терпеть мой мерзкий характер, чего бы им это ни стоило?» «Тиль, ты случайно не знаешь?» «Мне их что? Родственникам подарить на праздник летнего сансостояния? Хоромы может свои украсить? Или вместо статуй в саду использовать?» Лакорни громко фыркнул. Скажи, чтобы отвязались, сидел с концом. Ага, а они всё равно попрутся следом, потому что это единственное моё желание, которое они не станут исполнять. Но попрутся тайны через кусты и болота, а потом ещё наверняка утопнут к всеобщей радости. Так чем тебе не выход? А моя совесть возмутилась белка. думаешь мне приятно будет охотиться если я буду знать что где то поблизости бродит неупокоенная нежить а если на них какой нибудь пересмешник наткнется их что тогда второй раз убивать прикажешь при том что сделать это будет не в пример сложнее чем сейчас ланец в затруднении оглянулся на побратимов ну тогда пригрози что действительно пришибешь если не подчиняться ага они только спросят в ответ Каким способом им лучше убить себя, чтобы мне было приятно на это посмотреть? Нет. Тут что-то другое придумать надо. Тиль, у тебя идея есть? Владыка Лаэрта задачен на Кашину. Хм. На это настолько невероятно, что я даже не понимаю, чем тебе помочь. Стрегом поражённо оглядел замерших в ожидании эльфов. Мёртвые лица, пустые взгляды, опущенные плечи. Ни тени эмоций на лице, будто им всё равно, что она решит, велит ли жить или позволит умереть. И кому они такие нужны? Неудивительно, что Бел расстроилась. «Тьфу, не убивать же их в самом деле!» — сокрушённо покачала головой Белка. «Ох, мне только этого не хватало! И наору!» Убери с лица эту гримасу. Она напоминает мне морду Шушана, которую он строит каждый раз, когда я ухожу. Эналия, но ну вы же не в рабство продались в самом-то деле. Понимаю, что угрожать вам бесполезно, уговаривать глупо. Но клянусь, если сейчас же не увижу тут три десятка нормальных эльфов, то очень сильно огорчусь. И самое малое, что вам грозит, «Три тысячи лет в услужении в подземелье гномов, не считая того, что устроит вам перед этим моя стая. Я ясно выражаюсь?» Перворожденные неуверенно шевельнулись. но ну, не слышу ответа». «Да, госпожа», — тихо ответил за всех Эннали, и, будто очнувшись от ступора, вопросительно посмотрел на белку. «Так правильно». «Так лучше». все еще сердито пробурчала Гончия. «Но пока неправильно». «Мы будем стараться, Гос... «Ты забыл мое имя?» Вдруг сухо осведомилась белка, мигом превратившись в сурового ходака «Нет», — слегка опешил эльф. «Тогда в чем дело?» «Память подводит. Клятва мозги затуманила. Может, подхалимство проснулось?» Лер Эннали, не ожидавший столь резкой перемены, на мгновение смешался. — Нет. — Тогда впредь, чтобы я больше ничего подобного от вас не слышала. — Хорошо, Раира, — неуверенно кивнул эльф, а потом осторожно вздохнул, не слишком понимая, как себя вести. Но, кажется, белку вполне устроило даже такое проявление эмоций, по крайней мере, на первое время. Стригон одобрительно хмыкнул, поняв, что не зря она сейчас разговаривает с ними именно в таком тоне, Жёстко, властно и уверенно. Пусть придут в себя, разберутся, что к чему. Привыкнут на собственных шкурах, прочувствуют, какую именно долю выбрали. Поймут, что это в их ситуации не самый плохой вариант. Пусть машинально выполняют то, что от них требуют, не забивая голову чепухой. Не сомневаются и не боятся будущего. Правда, теперь это будущее целиком и полностью зависит от белки. Ей от этого, конечно, не легче. Но в данный момент будет лучше, если она просто возьмет эти проблемы на себя, позволит эльфам вздохнуть полной грудью, поможет избавиться от чувства вины, даст толчок для новой жизни и покажет новую цель. Они пройдут через это, справятся. К тому же Белка отличный вожак, пожалуй, лучший из тех, кого он когда-либо видел. А дальше эльфом станет легче. Она сумеет их растормошить и доказать, что жизнь еще не закончилась, после чего даже в эти пустые глаза вернутся понимание и согласие. А может, и облегчение от мысли, что они, наконец, сделали правильный выбор. Перехватив выразительный взгляд полуэльфа, белка сурово поджала губы. «Так, ушастые, что с вами делать, решу потом. А сейчас встали в строй». «Сомкнули ряды, следим в оба. Как только закончится кордон, мне будет не до вас. Если что-то случится, скажете Если нет, молча топаете вперёд вместе с остальными до тех пор, пока не велю остановиться. И ещё. С этой минуты слова Тили обретают для вас силу приказов. За его жизнь отвечаете головой». Стригон мысленно зааплодировал. «Да, Раиры». Живо отозвались перворожденные, получив первую определенную задачу, и с готовностью обступили бывшего владыку. «Прекрасно!» — холодно улыбнулась гончая. «Раз уж вы навязались на мою голову, будьте готовы к тому, что баблажек не будет!» «Шир!» «Ау!» — немедленно отозвался вездесущий перевертыш. «Правда, в каком он был виде, человеческом или волчьем, никто не знал. Охотник с самого утра не показывался на глаза. Бежал невдалеке, но так, что даже зоркие стрелки не могли различить за деревьями его стремительный силуэт. из за кордон он ушел самым первым. Юркнул из чащи, молнией скользнул на ту сторону, и с тех пор хорошо, если пару раз подал голос, да и тот такой же неопределенный, как и сейчас. То ли спросил, то ли провыл. Белка же и бровью не повела. «Приглядишь за ними?» «Ага. Значит, все-таки сейчас он человек», — понял Стригон. «Правда, зачем опять прячется, непонятно. Может, не хочет напугать? Но почему? Мы же вроде все видели». Он хотел было спросить об этом, но глянул на Гончу и передумал. Сегодня ее глаза уже во второй раз изменили цвет с голубого на непонятный жутковато-зеленый. Злилась она, что ли? или просто хмера внутри нее стала еще немного сильнее. Стригон тихонько вздохнул и на всякий случай проверил, как действует левая рука, после чего знаком велел побратимам смотреть в оба и последовал за обеспокоившимся Теренелем.